Глава третья. И нет нам покоя. Гори, но живи. Надо признать, что к чести танцующей японской молодежи они быстро сориентировались. И когда на пляж выпрыгнули первые темные фигуры мехов, ну не дать не взять, классические ниндзя из какого-нибудь китайского боевика моего времени. Наша полуголая компания встретила их во всеоружии. Никто не задавал лишних вопросов, словно такие нападения случаются здесь чуть ли не каждый день. Хладнокровию моих спутников можно было только позавидовать. Переодеться мы не успели, но отсутствие подходящей одежды не помешало нам атаковать. Поставленный совместными усилиями воздушный щит отразил первую атаку врагов а ответные огненные шары, прошелестев в воздухе, превратили в факелы двух из десятка оказавшихся на пляже нападавших. Увы, но наш успех оказался локальным. Как оказалось, враг пристреливался и накапливал энергию, и ответный залп оказался поистине сокрушительным. Вдобавок, основной удар был нанесен когда на пляже появилась наша охрана атаковать она не успела и если бы не юки чей истошный вопль ложись пронесся над пляжем и которому мы незамедлительно последовали скорее всего карьера попаданца ивана наливаева бесславно закончилась бы над нашими головами пронеслись ракеты И гудящие лучи ионных пушек. Домики утонули в голубом пламени и загремели взрывы от ракет. Охрана, к сожалению, большей частью то ли не послушала крик девушки, то ли не успела среагировать, так что больше половины бойцов отправились к своим предкам. Остальные, успевшие рухнуть на землю, отделались легким испугом. Насколько я изучал теорию во время подготовки к Академии, здешние ионные пушки не могли стрелять беспрерывно. Между выстрелами была пауза, за которую накапливалась энергия, о чем знали и наши охранники. Они практически сразу бросились в атаку, но выяснилось, что это было ошибкой. С моря в воздух прочертили еще два голубых луча. И мы остались без охраны. Отлично, блин. Мозгов нет совершенно. Судя по звукам со стороны дома, там уже поднялся шум. Но, думаю, дед сумеет разобраться. Нам же надо было продержаться. Отступить мы не можем. Нас просто перещелкают, как семечки. «Огонь — Огонь! — прошипел я, и мы атаковали. Народ понимал что нужно выложиться по полной и залп вышел дружным и мощным наши противники явно не ожидали такого сопротивления особенно после того как уничтожили охрану огненные шары молнии ледяные стрелы заклинания буквально захлестнули мехи в черном вонючем дыму затянувшем пляж засверкали вспышки разрывов раненые есть Быстро оглядел я своих товарищей и увидел, что сестры лечили Рика, не отрываясь от земли. Судя по рваной обгорелой дыре в груди и бледному лицу, дела у парня были не очень. Интересно, как его зацепило? Вскочить попытался, что ли? Теперь медленно отступаем! командует Юки. И мы начали осторожно отползать. Хорошо, что не бросились бежать! так как из дыма вылетели шипящие по всему пляжу красные лучи. Нас пока миновало, и мы атаковали еще раз. Второй залп оказался не менее мощным, чем первый. Снова вспышки и взрывы. Пока враги офигевали и отражали атаку, нам удалось переместиться метров на 50. Еще немного, и мы бы скрылись в небольшой лесной полосе отделяющий пляж от поместья, но продвинуться дальше нам не дали. Из черной завесы дыма, которая так и не рассеялась, появилось три уцелевших меха, сильно подкопченных и слегка изуродованных, но, тем не менее, вполне боеспособных. Они поднялись в воздух на моих глазах метра на три-четыре над землей. «Военные мехи!» — услышал я изумленный голос Миота. Как их сюда привезли? Их перемещение строго регламентируется. Ответа он, само собой, не получил. Мы вновь дали залп, но он оказался совсем неэффективным, так как в воздухе мехи, как ни странно, оказались гораздо маневреннее, чем на земле. Плюс большую часть попаданий поглотило защитное поле мехов, которая оказалась на удивление мощным. Ответный выстрел мог стать для нас смертельным, если бы не выставленный по моей истеричной команде семислойный щит. Вражеский удар смял нашу оборону как пушинку. Повезло, что никто не пострадал, но, видимо, следующий залп точно поставит точку в сражении и нашей жизни. Видимо, растягивая момент и заранее празднуя победу, мехи медленно опустились, застыв в полуметре над землей, и постепенно стали приближаться к нам. Я покосился на своих спутников. Они выглядели обреченными. Даже на лице Юки отпечатались те же эмоции. Вот блин, я сам поймал себя на подобной мысли и решился. Хотя и присутствовал определенный риск. Все же я не знаю размер антимагического источника, так что теоретически могу перегореть. Но выбора все равно нет. Зачерпнув энергию из своего голубого источника, спокойно вышел вперед. Мой поступок произвел на сразу остановившихся врагов неизгладимое впечатление, но их замешательство длилось очень недолго они приземлились и в следующий миг меня ослепили три голубых луча ионных пушек скрестившихся на мне наступила немая пауза противники переваривали тот факт, что атака трех ионных орудий не нанесла мне никакого урона. я даже посочувствовал им представляю какой сейчас произошел разрыв шаблона в свою очередь Воспользовавшись растерянностью, бросился вперед И в прыжке врезал в грудь ближайшего ко мне меха двумя ногами Удар вышел знатный Противник не устоял и рухнул на землю Сразу за этим в руках остальных троих появились катаны На таком расстоянии стрелять уже было безумием Да и традиции великая вещь Я тоже вооружился выдернул у поверженного мной врага, торчащие за его спиной клинки. Сколько действует антимагия, я не знал, так что нельзя было терять время. Кувырок в ноги следующему меху, розчерк одновременно двумя мечами, и я вскрыл его, как консервную банку, а затем бой с оставшимися противниками. Силы, конечно, благодаря мехам у них было немеренное по сравнению со мной, Но вот ловкости не хватало. Это меня спасало. К тому же, опомнившись, мои соратники начали забрасывать моих противников разнообразными заклинаниями, которые урона особого не наносили, но тем не менее мешали им, отвлекая от боя. Через пять минут, когда я уже начал слегка выдыхаться, несмотря на мои усиленные занятия физухой последнее время... А вы попробуйте попрыгать по пляжу, уворачиваясь от каких-то кузнечных ударов. Подошла тяжелая артиллерия. Из лесной преграды выступило сразу восемь бронированных мехов на голову выше тех, что нападали на нас, и на порядок мощнее. У новеньких я заметил аж по две ионных пушки, да и выглядели они куда более грозно, чем наши противники. Враг дрогнул и отступил. На моих глазах несколько точных выстрелов буквально испепелили одного из врагов. Наши союзники на этом не остановились и, устремившись вперед, скрылись в черном дыму, который до сих пор так и висел плотной стеной, закрывая вид на море. Послышались выстрелы. Следом на поле боя появился дед с главой СБ, который выглядел как нашкодивший школьник, пойманный на месте преступления, и пятеро крепких мужчин, вооруженных каким-то футуристического вида оружием. Увидев меня живого и здорового, Икеру Каядзаки посветлел лицом и, по-моему, не сдержал облегченного вздоха. Мазира, вроде так звали главу СБ рода Каядзаки, также перевел дух. «Не удивлюсь, если в случае моей смерти дед его здесь на пляже и казнил бы». Глава СБ с бойцами, вскинувшими оружие, скрылся в черном дыму. Команды. Из-за деревьев выбежали несколько человек с носилками, на одни из которых сразу уложили Рика, которому, по словам сестер, в данный момент ничего не угрожало, но требовалась медицинская помощь. Их слова подтвердили целительницы, последними появившихся на поле боя. Они, кстати, быстренько проверили нас и, убедившись, что с остальными все в порядке, за исключением ушибов, синяков и садин, удалились вместе с раненым. Дед пробурчал что-то одобрительное, хлопнул меня по плечу, обнял юки и кивнул остальным, после чего отошел и стал раздавать команды. Коротко и четко. Сразу видно, что попал в привычную для него стихию. Появились еще слуги и занялись разбором искореженных останков домов. В общем, началась суматоха. Настроив всех на рабочий лад, киру вернулся к нам. «Отправляйтесь в дом, вас встретят, всех разместят в гостевых комнатах», – пояснил он. «И никому не звоните, ни родителям, ни друзьям, никому!» Строго добавил дед. «Родителям вашим я позвоню сам, ясно?» Блин, вот же у него голос командный. Мне так и захотелось вытянуться по стойке смирно. Остальные так и поступили, но я закаленный и не таких в своей жизни повидал мы вместе с юки и с остальными чуть ли не строевым шагом отправились к главному зданию по дороге я подхватил гитару которая чудом осталась невредимой по пути я пообщался с народом и к своему удивлению понял что никто и не думал рефлексировать по поводу нападения наоборот мне показалось что они восприняли его как развлечение пипец тут нравы хорошее приключение чтоб его В доме нас встретила Кисика вместе с какой-то неизвестной мне служанкой по имени Изумии. Интересно, а где ее подруга Сатика? Вроде они всегда вместе ходили. Я не удержался и поинтересовался у нее, но к моему изумлению та просто ответила. Не знаю. При этом моська у нее была невероятно печальной. Ладно. Позже выясним. Сейчас явно не время и не место для расспросов. Здесь мы расстались с нашими друзьями. Обе служанки отправились показывать выделенные им комнаты, а мы с Юки пошли к ней. «Тебе не кажется, что Кисика какая-то странная?» Не удержался я от вопроса. «Показалось», — призналась та. «Странно, конечно, но, может, просто...» Из-за всех последних событий? И да, не спрашивай про сатика, я ничего не знаю. Она еле слышно хмыкнула. И тоже удивлена ее отсутствием. Едва мы обустроились у Юки, как появился дед. Выглядел он мрачным и недовольным. Даже не так. Я бы сказал, что он был зол, и таким я его еще не видел. Молча уселся на стул и некоторое время разглядывал нас каким-то нечитаемым взглядом. И потом, наконец, произнес. «Три, три нападения за такое короткое время!» Прорычал он. «Вырежу, всех вырежу! Что же дети такие тупые у меня? Порой мне кажется, что не я их отец». «Опять кто-то из них, дедушка?» — осторожно спросила Юки. «Ну а кто же еще?» — проворчал тот, судя по всему, немного успокоившись. «Мало того, на этот раз предатель оказался в нашем доме!» Дед сделал театральную паузу. «И кто же это?» — вырвалось у меня. «Ты ее знаешь!» — невесело хмыкнул адмирал. «Все вы ее знаете! Семь лет в моем доме! Я доверял ей!» «Да кто?» — вырвалось у меня, хотя я уже начал догадываться, о ком разговор, и мои подозрения подтвердились. «Служанка по имени Сатика!» — прищурился адмирал. Сатика? Не может быть? В голосе Юки слышались изумленные нотки. Она же не верю. Веришь ты или не веришь, но факт? нравоучительно произнес адмирал. Мы ее допросили, и она во всем призналась, так что ошибки быть не может. Стерва польстилась на деньги. «Словно мало я ей платил!» Он печально покачал головой. «Именно она организовала последнее покушение на тебя, внук! Тебе просто повезло! Именно она разместила переданное ей устройство, которое блокировало нашу береговую защиту!» «Как умудрилась только!» Все время на виду вроде была. Вот же, блин, я чувствовал какое-то странное ощущение, неправильности происходящего, что ли. Мне тоже не верилось, зачем деньги, неужели все так просто и глупо. Да я бы сам ей дал бы, коли попросила. Да, вот и верь женщинам после такого бессмысленного предательства. Тоже мне, новоявленная Матахари. Рыцарь плаща и кинжала. Прислушавшись к себе, я понял, что нет. Ненависти к той, что хотела меня убить, у меня особо не было. Как не было, естественно, жалости. Но не успел я к ней привязаться. А так она получила по заслугам. «То есть, если мы нашли предателя, — продолжила Юки, — то можно вздохнуть спокойно?» «Какая...» «Ты наивная девочка», — строго заметил дед. «Я бы надеяться не стал. Завтра рано утром начнется тотальная проверка всего обслуживающего персонала поместья. Надо вычистить поганой метлой всю гниль, которая накопилась. Сам виноват, стал слишком мягким». Размяк с годами. Ну ничего. В его глазах появился стальной блеск. Я наведу порядок. Опять придется в гости к детям идти. Теперь, что касается вас. Он внимательно посмотрел на нас. Извините, но ваш отдых придется прервать для вашей же безопасности. Завтра вечером... Вы отбываете в академию. Не хочу больше рисковать, пока всю заразу из своего поместья не вычищу. Но тесты начинаются послезавтра, возразила Юки. Ничего. Для вас забронирован номер в гостиничном комплексе на спутнике планеты. Довольно уютное место, построено специально под нужды учебного заведения. С вами полетит таканавасан сан и Секура-сан, ну и пять телохранителей. Но только на время тестов, когда начнутся занятия, вы останетесь одни. В принципе, по правилам Академии, допустимо иметь одного слугу. Но еще раз извини, Кента, я Сейчас не могу никому доверять. Да и тех студентов, у кого есть помощники, очень мало. Во время моей учебы у меня их не было, так что советую вам тоже не заводить прислугу, хотя бы до второго курса. Научитесь самостоятельности, умение во всем обходиться своими силами, Очень пригодится в жизни. Ну вот мне втирать такое не надо. Я всю жизнь своими силами и обходился. Хотя, понятное дело, дед не в курсе. Покосился на юке. Та очень внимательно слушала деда. Ну ладно, сделаем старику приятное. Я тоже изобразил на лице восхищенное внимание к его мудрости. «Перед вашей дверью...» Я оставлю верных бойцов. В одиночку по дому не передвигаться. Желательно без необходимости не выходить вообще. Ваших друзей заберут завтра. Родителям я, как уже говорил, позвоню сам. — А может, их ко мне сюда пригласить? Робко поинтересовалась девушка. — Мы тихо. — Тихо. Недовольно проворчал дед. «Ладно, отправлю их к вам с охраной. Только оставайтесь здесь, пока их не заберут. Еду принесут вам сюда. Кисика и изуми мы проверили. На этом все». Дед встал. «Я на вас надеюсь. Собирайте вещи. У вас еще завтра целый день». А в 19.00 отбываете. Договорив, он ушел. А через 15 минут к нам завалились остальные участники прерванной вечеринки. Юки, кстати, уже пришла в себя и живо вызвала служанок. Через 15 минут был накрыт стол. Благо, несмотря на сражение на пляже, выпивка и продукты практически не пострадали. В общем, завершили мы ставший двухдневным отдых вполне, на мой взгляд, достойно. Утром расстались с друзьями. Мои менеджеры, понятное дело, обещали писать. В Академии пользование интернетом было регламентировано определенными часами, но не запрещено, и общение с внешним миром допускалось. Правило явно установлено, чтобы не отвлекать от учебы хотя сомневаюсь в его действенности. Кто не хочет учиться, найдет чем заняться. А заинтересованные сами не станут сидеть в интернете часами. Весь оставшийся день пролетел в сборах. Я взял с собой гитару, которая, как выяснилось, была настоящим трансформером. В сложенном виде прямо небольшой чемоданчик. Вот уж чудо инженерной мысли так то у меня особо вещей не было в отличие от юки напоследок дед вдруг предупредил нас с сестренкой что мы можем тратить только те деньги которые имеем на данный момент вы честно заработали миллион на турнире ну и то что ты кента получил за свои игрульки и рисовалки как только вы войдете в стены Академии больше вы от меня не получите переводов. Поверьте, я начинал с куда меньшей суммой. Вы должны научиться зарабатывать в любом месте, где бы вы ни были. В Академии всегда есть возможности подняться, так что ищите варианты. После такого напутствия мы еще раз уже окончательно попрощались с дедом и прошли через портал.